После работы с такой глыбой, каким Гелен по праву считал Хойзингера, после того, как вопрос о его освобождении был с помощью Алина Даллиса решен, лишь после этого он с новым вдохновением вернулся к текучке. И первым документом, который он проработал, было сообщение из резидентуры в Брелоче. Лан, разработанный в Мюнхене для Рихарда Баума и Ганса Крочки, обретал форму реальной комбинации. Офицеры разведки подставились под Штирлица и сдались с припертым к стенке. Штирлиц, в свою очередь, не мог не заинтересоваться данными о материалах, спрятанных по Сорио. Секретные папки Комиссии Сената по антинацистской деятельности. Разведка Перона летом 43 -го года, во время военного переворота, не успела захватить их. А ведь это связи военных с организованным, широко разветвленным немецким подпольем времен войны. Они дорого стоят. Получив эти данные, а, видимо, он их получит, агент высочайшего класса, жаль, что не с нами, Штирлиц, Уже повязанный со Ссорио, одним из лидеров демохристианской оппозиции, при этом еще ставленник Роумена, человека московских посланников Брехта и Эйслера, ждет решения своей судьбы. «Без Даллиса в данном случае нет смысла предпринимать какие-либо шаги, хотя, видимо, если со Штирлицем не удастся договориться добром о чистосердечном признании на открытом процессе о шпионаже в пользу Москвы, сценарий в черне готов, то он будет нейтрализован там же, в Аргентине. Жаль, Гелен уважал профессионалов». Штирлиц, Клаудия, Борелочи, 1947. Первая группа туристов принесла Штирлицу 700 долларов чистого дохода. Вторая группа дала еще больше денег — 1500 баков. Отто Вальтер, вернувшийся из госпиталя, принял Штирлица в дело — Потребовал в себе двадцать процентов доходов, хотя по всем законам не мог претендовать более чем на десять. Штирлиц не спорил. Он жил как спортсмен перед решающим сражением, понимая, что ему отпущены часы, не то что дни. Он теперь знал, что надо сделать. Однако откладывал коронное дело, пока не получил то, без чего он не мог его начать. Третья партия горнолыжников, кто не хочет за прежнюю цену посетить вместо одной страны две, должна дать самую большую прибыль. Краймер прислал телеграмму, что прибывает специализированная группа. Не только американцы, но и канадцы. Два сумасшедших француза и испанцы. Все очень состоятельны, не страшатся расходов экстра «Предложите им супер, оплатят все до единого цента». Через час после того, как прибыла третья группа, из отеля «Анды» позвонили Штирлицу, тот, кого вы ждете на месте. Портье был свояком Эронимо с подъемника. Просьба Дона Максимо стала для их семьи законом. За добро платят добром. Сирлиц почувствовал, как сердце сжало мягкой болью. Я не имел права звать ее сюда, в которой уже раз сказал он себе, я не имею права рисковать ею. Я это я. Расходы на собственную жизнь плачу сам. Это в порядке вещей. Вправе ли я рисковать чужой жизнью? Без тебя я обречена на медленное старение, Эстелиц. Он часто вспоминал слова Клаудии, когда они прощались в Бургасе. «Ты не знаешь женщин, хотя очень добр, а ведь только добрые мужчины смогут понять нас. Даже малое время, которое ты позволишь мне быть подле, станет для меня счастьем. Оно это счастье продлит мне самое меня».